Концерт. Выступает молодая певица. Ну, спела песню Поклонилась, хочет уйти. Зал шумит, все кричат: "Давай ещё, давай ещё". Ну спела ещё раз, снова кланяется, зал не унимается. "Ещё, ещё". Что делать? Третий раз поёт, а зал по-прежнему: "Давай ещё". Но она и говорит: "Господа, да сколько можно? Я уже устала". "Давай, давай, пой, пока не научишься".